Глава 51. Просидела еще час за книгами, но результата это не принесло. Не нашла такого проклятия, которое могло бы быть наведено на определенную территорию. Только подтверждение словам Кайчжи, что привязать проклятие можно только к живому существу с развитой структурой ауры. Как бы там ни было, все равно чувствую, что в этой идее что-то есть, и надо копать дальше. Выйдя из тайника, приказал отправить посланника с письмом к старейшинам. «Немедленно, ночью». «Вопрос серьезный, медлить нельзя». Порывалось пойти лопатить нашу обычную скудную библиотеку на предмет исторической информации, но не получилось. Кайтши начал долго и нудно зудеть над ухом, что мне нужно отдыхать, а библиотека подождет до завтра и утащил-таки в спальню. Там уже привычно превратился в кота и лег на свое почти законное место. «Тоже ложусь, но сон не идет». «Кайтши, у меня к тебе вопрос». Демон превратился обратно. До этого большие лапы и морда кота вольно возлежали у меня на животе. А после превращения оказалось, что каким-то образом возлежит уже весь кайдши. «Тяжело». Прохрипела я придушенно. Демон с меня скатился и смотрит в ожидании. «Скажи, а ты когда в звериной сущности кота своего контролируешь, у вас два сознания или одно?» «Формально два, я зверя не контролирую». «Да». А почему кот идет туда, куда тебе надо, и делает то, что ты хочешь? У вас не бывает конфликта интересов? Нет, у нас одни цели интереса. Конфликта никогда не было. Даже когда зверь был совсем молодой? Да. А у кого-то из демонов бывает такое, что интересы самого демона и зверя расходятся? Редко, возможно, и бывает, если демон по каким-либо причинам не принимает своего зверя. По сути, себя и свою сущность. Понятно поворачиваясь на другой бок и собираясь сделать то, зачем сюда меня и позвали спать. Но сама на стороже. Интересно, превратится демон в кота или нет? Мне на бок легла большая мохнатная голова. Погладила Кайтши, и он заурчал. От этого раскатистого урчания завибрировала я сама и вся кровать. Забавно, конечно. А я ведь так и не объяснила Кайтши, почему не дала убить Кирина. Но, может, завтра. Киринтер. «Прошла уже неделя, и никаких результатов!» «Мы работаем. Магия этой защитной стены чужеродная с нашей никак не взаимодействует. Вы же сами увидите. Ее не брет наша магия. Вы сами пытались ее взломать вместе с ковином магов. Она вообще никак не отреагировала. Даже вибрации не пошло». «Работайте дальше. Я жду результатов». Отослал ученого мага и устало прикрыл глаза. «Армию, видимо, придется распускать. Ощущая себя более чем глупо, стоя у закрытых границ, Не в силах их взломать. Оставлю лишь небольшое войско на дежурстве. И главное, с темной стороны до сих пор никто даже не вышел. Что у них там сейчас происходит? Как реаль? Еще и королевский совет, Давит, заваливают письмами с просьбами вернуться. Ну что? Сворачиваем военное действие. Подойдя ко мне, разочарованно спрашивает король первого воинственного королевства и добавляет. Они долго в изоляции все равно не просидят. Им там есть, скоро будет нечего. Остальное-то ладно, можно и обойтись при особом желании, но вот еда. Будем ждать или вернемся. Возвращаемся. Нельзя надолго оставлять дела. А что с Рагралем будешь делать? Там уже очень много недовольных из-за отсутствия официального правителя. Могут и беспорядки начаться. Будешь все равно настаивать. «На кандидатуре Реаль?» «Нет. Не захотела, так не захотела быть королевой. Верну из ссылки Лан -Ливи. Она меньше всего запятнала свою репутацию. Только ее перед возвращением нужно будет выдать замуж за надежного сообразительного эльфа, чтобы взял на себя управление и не давал ей чудить». «Разумного. Ну а сам? Я знаю, что совет на тебя давит со свадьбой. Они обеспокоены». «Им нужно, чтобы у тебя был официальный наследник. Кандидатуру реально даже если ты вернешь ее, уже никто не одобрит. Может, стоит уже завести официальную семью, а темной повелительнице оставить возможность играться с темными землями? Я же знаю, ты упрямый, все равно ее достанешь. Ну, сделаешь любовница, ничего страшного, сама виновата». А общих неофициальных детей, если появится, переженишь на принцах и принцессах. У меня, кстати, младшая дочка-красавица, но вредная жуть. И избалованная. Я уже понял, что тебе вредная нравится. Скоро в свет ее надо будет вывести. Мужа искать. Бери ее в жены. Породнимся. Мыкнул, но ничего не ответил. Реаль. Закрылась в кабинете вместе с демоном и драконом. У нас мозговой штурм. Идет вторая неделя изоляция. Запасы продовольствия очень быстро идут на убыль. Казна пополняется еле-еле. Да и не в деньгах сейчас дело. Работаем по всем фронтам, чтобы улучшить состояние дел в темных землях. Дракон работает с погодой. кайдши в последнее время почти не вижу. Пропадает по моим поручениям. Сама уже с ног валюсь. Нервно. Весь кабинет завален книгами и документами. Демоны и дракона выцепил на совещание, чтобы подвести итоги. Дракон ведь древний, сможет подсказать что-то по истории. Качи поможет взглянуть на все со стороны. Значит, Шер, во времена до твоего впадения в спячку эти земли цвели и пахли? Да, здесь было хорошо, правда, территория темных земель была куда как обширнее. Благодаря старейшинам и древним документам удалось узнать, что климат стал портиться еще до войн, но все же не так сильно и заметно. Насколько я поняла, войны добавили красок в современный вид этих территорий. Все-таки хотелось бы понять конкретно, с какого момента климат испортился. Кто мог бы наложить проклятие и как он наложил его на неодушевленные земли? Демон молчит. Мне кажется, я его загоняла. Всю ночь вчера вместе с ним изучали архивы. «Ничего такого вы ведь не нашли в книгах?» Спрашивает дракон. «Может, это все-таки не проклятие? На земле такое не наложишь, это же надо...» на живое существо, и чтобы оно еще каким-то образом прожило все эти столетия. Столько не живут. Дракон смотрит на меня, ожидая моей реакции, я на дракона. Он на меня, и на него, долго, пристально прищурившись. Занервничал. Вот оно. Я копала в нужном направлении, но искала не то. Возможно, ответ у меня прямо перед носом. «Почему ты на меня так кровожадно смотришь?» Аршерис заерзал на месте. «Аршерис, могу я взглянуть на твою ауру?» «Да, но ну, мне кажется, ты ошибаешься», — ответил Шер, сразу догадавшись, к чему я клоню. «Сканирую взглядом ауру. Ага. Есть черные нити проклятия. Попробовал аккуратно дернуть, чтобы их развязать. Все же проклятие такого срока давности должно было ослабнуть. Но стоило тронуть, и дракон сразу вздрогнул и поморщился. «Нет, опасно со структурой ауры работать. Так можно пока единственным нашего дракона инвалидом сделать». Да, проклятия есть. Поднимаю взгляд к потолку и вспоминаю все проклятия, которые мне известны, а знаю я их немало. За последнюю неделю по несколько раз все темные книги прошерстила. И меня уже можно назвать экспертом в этой области. Я думаю, их на тебе даже не одно было. Первое это заклятие вечного сна, плюс к нему заклинание Стазиса, чтобы ты хорошо сохранился еще сотни лет. Твоя же особая и мощная магия это заклинание и поддерживала. «Проклятие сна, получается, сняла я. Там в условиях снятия как раз искренне поцелуи невинной светлой девы, но проклятие сном не объясняет, почему земля прервала свои рассуждения из-за того, что мужчины как-то странно зафыркали. Взглянула на собеседников, а они что-то лыбятся так весело. Хм, это я себя сдала, что ли? Ну-ну». Ввиду того, что проклятие старое, подошел даже поцелуй темной опытной повелительницы И хватит так улыбаться. У нас здесь серьезный вопрос на повестке. Второе проклятие. Оно до сих пор на тебе, Шер. Я думаю, это проклятие увядания и хаоса. Работает постепенно, не мгновенно. Ударяет не по самому проклятому, а по его окружению. Не хочу тебя огорчать, Аршерис, но думаю, все драконы вымерли не просто так. кто-то отомстил тебе, и через тебя всем драконам и темным. Те дракончики, что еще не вылупились, постепенно к этому тоже придут. Как и весь темный народ. Ты сильный дракон. Проклятие... Используя твою же магию для этого. Потому и стал таким обширным. Тебя спрятали в горах и не убили в свое время, чтобы вот так, год от года, все сильнее отравлять эти земли. Аршери мои слова впечатлили. Улыбаться перестал. И что теперь делать? Это проклятие можно снять. Или меня проще убить? Мрачно спрашивает Шер. Убивать тебя ни в коем случае нельзя. На твоих плечах большая ответственность. Восстановление драконьего рода. Условия для снятия проклятия искреннее прощение того, кто на себя это проклятие наложил. Такое проклятие может наложить лишь тот, кто по-настоящему очень сильно ненавидит проклинаемого и весь его род. Шер задумался. Я в свое время много кому насолил, у меня было очень много врагов. Слишком много кандидатур. Да это уже и не важно. Все наверняка уже давным-давно умерли. И что теперь проклятие не снять? Задумалась. Я думаю, есть шанс. Проклятие должно было ослабеть все-таки за эти годы. Плюс тот, кто его наложил, уже мертв. Это тоже фактор для ослабления черных нитей в ауре. Я могу попробовать снять сама или лучше другой профессиональный маг, но будет больно, и результаты непредсказуемы. Мой совет такой. Для начала тебе нужно попробовать искупаться в очищающем источнике. Поотмокаешь, дня три, подумаешь о жизни о тех, кого обидел, возможно, старое проклятие спадет само под действием источника. Не спадет, так еще сильнее ослабнет, тоже хорошо. Мужчины смотрят на меня с любопытством. «О каком очищающем источнике ты говоришь?» спрашивает дракон. «На светлой стороне, я знаю, есть как минимум пара источников, чьи воды по преданиям помогают снимать болезни с глаза, не особо сильные крепкие проклятия, дурные мысли, но и вообще очищают организм и ауру. Информация про источники секретная, но я точно знаю про расположение одного того, что на территории рограли. Меня мама порывалась все в этот источник отправить купаться, поэтому и, зная про него, хотела меня от темной скверны очистить. Но отец так и не подался на уговоры. «Не дал отправить. Я тебе дам координаты, вылетай туда немедля». «Только не напрямик. А в обход со стороны океана неприметно, чтобы светлые не мешали. Заодно на обратном пути обстановку разведаешь». «Вылетаю», — воскликнул Аршерис, подрываясь с места.